Блезгливость. Даниэль Дефо. Счастливая куртизанка или Раксана. Если вам случится услышать шум вечеринки, доносящейся из дома по соседству, как вы поступите? Возьмёте бокал, смешаете себе коктейль и присоединитесь к всеобщему веселью или заткнёте уши? Станете возмущаться фейерверками и негодовать по поводу неумеренного потребления алкоголя? Иначе говоря, вы зануда, ворчун и брюзга, отравляющая удовольствие другим. Попробуйте разбудить спящую вас Раксану и научиться быть душой общества. Самый противоречивый и психологически сложный роман Даниэля Дефо. Повествует о судьбе молодой женщины, оказавшейся в безвыходном положении. Её муж тайком сбежал с остатками семейного состояния, предоставив ей самостоятельно воспитывать пятерых детей. Что же в те далёкие дни, действие романа происходит в конце 17-го, начале 18-го веков, оставалось сделать бедной женщине, как не пустить в ход свои природные дарования? Героиня сметлива, бегло говорит по-французски, великолепно танцует, и мужчины липнут к ней как мухи. Она бросает своих детей, чтобы не видеть, как они гибнут у меня на глазах, и становится содержанкой. Скорее она настолько мастерски овладевает искусством соблазнения, что обольщает целые бальные залы. Её минута славы наступает, когда на одном из маскарадов она появляется в турецком костюме и исполняет зажигательный танец до да так, что её осыпают деньгами. Более того, на неё обращает внимание присутствующий на балу инкогнито король. Тогда-то героиню и нарекают экзотическим именем, под которым мы её знаем. "Да ведь это сама Роксана", восклицает один из гостей, поражённый турецким танцем. Пусть Роксана под давлением обстоятельств превратилась в женщину лёгкого поведения, но умение производить впечатление даже в самой невыгодной ситуации делает её вашим идеальным наставником. Вы не обязаны быть завсегдатаем вечеринок, но оказавшись на каком-нибудь торжестве, будьте готовы разделить радость с окружающими целиком и полностью отдайтесь во власть веселья, и хорошее настроение придёт. Подобно Раксане, вы будете вызывать улыбку на лицах участников вечеринки и, может быть, даже заведёте новые интересные знакомства. Также смотрите добропорядочность, изгой, мизантропия, трезвость, чувство юмора, отсутствие чувства юмора.